Книжное собирательство. Собирание книг требует хорошего вкуса. Вкус сопряжен с высокой культурой, тонкой интуицией. Бездумное наполнение дома собраниями сочинений сравнимо лишь с игрой на публику в театре. Книга не забава, а средство расширения знаний о жизни и о людях. Исследования показали, что книг больше дома у того, кто чаще пользуется и общественной библиотекой. Похвально стремление уже с ранних лет собирать, что называется, свою библиотеку. Причем ее содержимое могут быть не только детские книги, но и полюбившиеся произведения так называемой взрослой литературы, специальные книги, связанные с познавательными интересами. Книга – лучший подарок. Постоянно этим правилом руководствуйтесь. Поступление в школу, ее окончание, получение паспорта, день совершеннолетия, особенно незабываемый в жизни каждого. И как приятно в такой волнующий день получить или подарить книгу с теплой и мудрой дарственной надписью. Именно такие случаи, Побуждают бережно собирать и хранить то, что получено в награду. Равно как и то, что куплено самостоятельно. Когда через много лет, став взрослым, вы посмотрите на свои книжные полки, то вспомните все связанное с этими книгами, вновь переживете чувства, испытываемые при первом знакомстве с ними. А вспомнится многое. Книжное собирательство не самоцель. Книги не следует покупать в угоду моде. Собирательство подчас превращается в страсть, в объект серьезных изысканий самого коллекционера или писателей, библиографов. Тому есть интересные примеры. Около полувека собиралось издание конька-горбунка московский книголюб суровежен У него получилась обширная коллекция. около 300 изданий. Подобного количества не имеет ни одна государственная библиотека страны. Его коллекцию изучила японская писательница Танака и написала увлекательнейшую книгу для детей, рассказывающую о судьбе русской сказки и ее героев. Необходимо помнить слова Рубакина о том, что быть любителем книг еще не значит быть любителем содержания известных книг. У очень многих людей любовь глубже переплета не идет. Книги роскошно и изящно переплетенные в красивом шкафу, импонирующие посетителю, являются просто мебелью, которая, как и всякая другая мебель, на прокат знакомым не отдается. Один из знатоков книги Соболевской сто с лишним лет назад советовал. Поверьте мне, у частных людей целью собирательства должна быть специальность. Покупайте такие книги, которые позволят вам сказать не без гордости, что вы имеете библиотеку, неважно малую или большую, а не совокупность случайных книг. В истории книжного собирательства есть немало волнующих эпизодов, часто смешных, чудаческих, иногда и драматических по своей сути. Библиофилы знают выдающихся книжных собирателей, чьи имена вызывают глубочайшее уважение. Конечно, в числе собирателей есть явные чудаки. Немецкий писатель Вальтер Беньямин рассказывает о том, каким способом один бедный учителяшка составил свою большую библиотеку. Он выписывал из каталогов интересующие его заглавия книг, которых не мог купить, и под этими заглавиями сам их писал. Не без иронии он замечает, что писатели – это люди, пишущие не потому, что бедны, а потому, что их не удовлетворяют книги, которые они купили и тут же отвергли. Из наиболее распространенных способов собирания, самый, что называется, приятный – одолжить книгу – и забыть вернуть ее. Такой собиратель в кавычках отличается не столько тем, что он с особым фанатизмом пополняет и охраняет свое собрание, сколько тем, что сам он книг не читает. Кто-то заметил, такой собиратель скорее вернет книгу, чем ее прочтет.